Сержант демонстрирует свои моральные принципы. Хелман скучно. Он ходит вдоль строя утомлённых заключённых. Внезапно он поворачивается и обрушивает свой гнев на сержанта. Почему ты такой же полис? Я не знаю, сэр. Почему ты всё время слушаешься? Сержант не боится его и подыгрывает. У меня такой характер. Я послушный, господин надзиратель. «Ты лгун. Ты вонючий лгун. Как скажете, господин отзиратель?» Хелман становится все более грубым. Возможно, его возбудили предыдущие сексуальные игры. «А что, если я скажу тебе лечь и трахнуть пол? Что ты на это скажешь?» «Я скажу, что не знаю, как это сделать, господин отзиратель». Что, если я скажу тебе подойти к твоему другу, номеру 5704, и изо всех сил ударить его по лицу? Сержант стоит на своём. Боюсь, я не смогу это возделать, господин отзиратель. Хелман ухмыляется и отворачивается, но только для того, чтобы найти новую жертву. Он открывает дверь в карцер и кричит, словно ярмарочный зазывала: "Тут кто-то есть!" «Только посмотрите на этого человека! Номер 416, ты еще здесь?» Номер 416 смотрит из темноты на выстроенных у стены заключенных и охранников, а они смотрят на него. В каждой руке он держит по сосиске. «Барден, что ты вцепился в свои сосиски, номер 416?» «Он не съел до сих пор их эти сосиски», — говорит Хеллман и обычно правильная речь сбивается его явно захлёстывают эмоции и вы знаете что это означает для всех остальных заключённые мрачно отвечают сегодня ночью не будет одеял правильно это означает что сегодня все спят без одеял подходите по одному и попробуйте сказать что-нибудь номеру 416 чтобы заставить его есть эти сосиски Начнём с тебя, номер 5486. Номер 5486 подходит к двери, смотрит прямо в глаза номеру 416 и тихо говорит: Съешь эти сосиски, номер 416. Так ты от него ничего не добьёшься, номер 5486. Предупреждает Барден. Кажется, ты не хочешь сегодня спать под одеялом. Следующий Номер 7258. В отличие от первого заключенного, номер 7258 сердит и кричит мятежнику. «Жри свои сосиски, номер 416, или я тебе задницу надеру!» Хиллман рад выражению открытой вражды между заключенными и улыбается от уха до уха. «Вот это уже лучше! Номер 5486. Иди сюда и скажи ему еще раз!» Скажи ему, что ты надерёшь ему задницу, если он не съест эти сосиски. Тот подчиняется. Номер 2093. Иди сюда и скажи ему, что надерёшь ему задницу. Сержант неожиданно заявляет. Сожалею, сэр, но я не стану использовать непристойные слова по отношению к другому человеку. Что тебе не нравится? Мне не нравятся слова, которые вы использовали. Хеллман пытается заставить его произнести задницу, но его уловки не работают. «Какое слово? Надеру? Ты не хочешь сказать «надеру», что ли? Тогда о чем, черт возьми, ты говоришь?» Сержант пытается объясниться, но Хеллман перебивает его. «Я дал тебе приказ». Хеллмана начинает раздражать отказ сержанта выполнять приказы. В первый раз этот бесчувственный робот показал, что у него есть внутренний стержень и душа. Иди сюда и скажи ему то, что я приказал тебе сказать. Сержант продолжает извиняться, но не сдаётся. "Сожалею, господин надзиратель, я не могу этого сделать. Ты не можешь спать на кровати сегодня ночью? Ты это хочешь сказать?" Стоя на своём, сержант ясно излагает свои принципы. Я предпочёл бы спать без кровати, чем это сказать, господин надзиратель. Хелман в ярости. Он отходит на несколько шагов, а потом снова подходит к сержанту, как если бы собрался ударить его за неповиновение у всех на глазах. Хороший охранник Джефф Лэндри чувствует, что обстановка накаляется, и предлагает компромисс. "Ну, тогда подойди и скажи, что ты дашь ему по попе". Хорошо, господин надзиратель, говорит сержант. Он подходит к номеру 416 и говорит: Съешь свои сосиски, или я дам тебе по попе. Лэндри спрашивает: И ты это сделаешь? Да нет, господин надзиратель, сожалею, но я этого не сделаю. Барден спрашивает, почему он лжёт. Я сказал то, что приказал мне господин надзиратель, сэр. Хелман встает на защиту коллеги. Он не приказывал тебе лгать. Барден понимает, что сержант берет верх, не отступая от своих принципов. И это может повлиять на других. Он ловко поворачивает все с ног на голову. «Никто не хочет, чтобы ты нам лгал, номер 2093. Так что почему бы тебе не лгать, лежа на полу?» Он заставляет сержанта лечь на пол, лицом вниз и расставить руки в стороны. Теперь ты будешь отжиматься в этом положении. Хелман присоединяется. Номер 5704, иди сюда и сядь ему на спину. Следуют очередные указания Хелмана о том, как номер 2093 должен отжиматься в этом положении. Сержант достаточно тренирован, чтобы делать то, что ему говорят. И не помогайте ему. Номер 5486. Ты сядешь у него на спине, лицом назад. Тот колеблется. Давай, садись ему на спину, быстро. Номер 5486 подчиняется. Охранники заставляют сержанта отжиматься. У него на спине сидят номер 5486 и номер 5704. Они несли верхом на сержанта без всяких колебаний. Сержант старается изо всех сил и с гордостью выполняет серию отжиманий. Он пытается подняться, но обессиленно падает под весом двух человек. Дьявольский дуэт раздражается смехом, высмеивая сержанта. Им надоело оскорблять его, и упрямое нежелание номера 416 есть сосиски перевешивает. Хелман выразительно произносит: Я не понимаю, чем тебе не угодили сосиски номер 416. Я не понимаю. Ведь у нас было столько переключек. Мы так прекрасно проводили время. Всё было так хорошо. А сегодня вечером у нас ничего не получается. Почему? Пока Хелман добивается ответа, Бардон миролюбиво беседует с номером 416 о сосисках. Он пробует применить другую тактику. Метод мягких продаж. Какие они на вкус? Хмм, я знаю, что они тебе понравятся. Просто попробуй. Хелман повторяет свой вопрос громче, на случай, если кто-то не расслышал. Почему у нас было так много хороших перекличек, а сегодня вы пытаетесь всё изгадить? Хелман идёт вдоль строя, выслушивая ответы. Номер 7258 говорит: Я не знаю. Думаю, думаю, мы просто ублюдки, господин надзиратель. Сержант отвечает: Я не знаю, господин надзиратель. Хельман использует это как ещё один шанс отомстить сержанту за его моральную победу. Ты ублюдок, как скажете, господин надзиратель. Как скажу? Я хочу, чтобы ты это сказал. Сержант не сдаётся. Сожалею, сэр. Я против подобных слов, сэр. Я не могу этого сказать. Вклинивается Барден. Ты только что сказал, что не можешь сказать этого другому человеку, номер 2093. Но это другое дело. Ты не можешь сказать это самому себе? Сержант возражает. Я считаю себя человеком, сэр. Барден Ты считаешь себя другим человеком? Сержант. Я сказал, что не могу сказать этого другому человеку. Барден. И тебя это тоже касается. Сержант отвечает ровно, твёрдо, тщательно подбирая слова, как будто участвует в дебатах в колледже. В этой ситуации, где он стал мишенью издевательств, он спокойно заявляет: Изначально моё заявление не включало меня, сэр. Я не собирался говорить этого самому себе. Дело в том, что я был бы Он вздыхает и замолкает. Что-то бормочет и замолкает. Хельман. Это значит, что ты был бы ублюдком, да? Сержант. Нет, господин. Хельман. Да, ты был бы ублюдком. Сержант. Как скажете, господин надзиратель. «Барден, ты бы оскорбил свою мать. Вот, что бы ты сделал. Номер 2093». Очевидно, Бардену не терпится сыграть главную роль в этой сцене. Но Хеллман хочет управлять игрой сам и не поддерживает выпад товарища. Хеллман, кем бы ты был? Кем бы ты был? Ублюдком? Сержант, да, господин надзиратель. Хеллман, я хочу услышать это от тебя. Сержант. Сожалею, сэр. Я не стану этого говорить. Хельман. Какого чёрта ты не станешь этого говорить? Сержант. Потому что я не использую ругательств. Хельман. Но ну почему бы тебе не использовать их по отношению к себе? Ты кто? Сержант. Я тот, кем вы хотите меня видеть, господин надзиратель. Хельман. Если ты так говоришь, если ты говоришь, что ты ублюдок, Значит, ты только что подтвердил мою правоту, что ты ублюдок. Ты сам подтвердил. Так почему ты этого не скажешь? Сержант. Сожалею, сэр. Я не стану этого говорить. Хелман чувствует, что снова проиграл и возвращается к тактике разделяй и властвуй, которая раньше была вполне эффективна. Эй, ребята, вы хотите, как следует выспаться сегодня, не так ли? Все отвечают: "Да, сэр". Хилман. Думаю, мы немного подождём. Пусть номер 293 подумает о том, какой он ублюдок. А потом, возможно, он скажет всем нам, кто он такой. Это борьба за власть между самым властным и жёстким охранником и заключённым, который до сих пор был таким послушным, что заслужил презрительное прозвище сержант, весьма неожиданно. Ни заключенные, ни охранники не испытывают к нему симпатии. Его считают просто бездушным роботом. Но он доказывает, что в нем есть качество, достойное восхищения. Он твердо следует своим принципам. «Сержант. Думаю, вы совершенно точны в своей оценке меня, господин надзиратель». «Хелман. О, я это знаю». «Сержант. Но я не могу произнести это слово». Господин надзиратель Хелман. Какое слово? Сержант. Я не стану произносить в любом значении слово ублюдок. Аплодисменты, свист, праздничный салют, победные фанфары. С необузданной радостью Барден кричит. Он это сказал. Хелман. Ну, слава богу. Да. Он это сказал номер 5704. Номер 5704. Да. Он это сказал господин надзиратель Хельман. Кажется, у нас есть победитель. Барден. Возможно, эти ребята сегодня даже лягут спать, кто знает. Неудовлетворённый частичной победой, Хельман должен ещё раз продемонстрировать свою власть. Просто для верности. Номер 2093. Ты ляжешь на пол и сделаешь 10 отжиманий. Спасибо, господин надзиратель, говорит сержант энергично отжимаясь, несмотря на очевидную усталость. Барден злится, что сержант так хорошо выполняет приказ и высмеивает даже его идеальное отжимание. Номер 2093. Ты что, думаешь, здесь военный лагерь? Джеф Лендри, весь последний час сидевший на стуле с отсутствующим видом, подаёт реплику. Ещё 10. Для публики он добавляет. Как думают остальные? Он хорошо отжимается. Заключённые отвечают: "Да, он хорошо отжимается". Высокий Лендри проявляет свою власть довольно странным образом, возможно, чтобы убедиться, что у него всё ещё есть какой-то авторитет в глазах заключённых. "Нет, вы ошибаетесь. Номер 2093, ещё 5 раз". Отчёт сержанта об этом конфликте написан в странно безличном стиле. Охранник приказал мне назвать другого заключённого ублюдком, и точно так же назвал меня. Первого вам я никогда бы не сделал. Последнее привело бы к логическому парадоксу, отрицающему истинность первого. Он начал кричать, как он всегда это делает перед наказанием, намекая на то, что другие будут наказаны за мои действия, чтобы других не наказали. И чтобы избежать повиновения, я предпочел реакцию, которая бы достигла обеих целей. И сказал: "Я не стану использовать слово ублюдок в любом его значении". Что было выходом из ситуации и для меня, и для них. Сержант оказался человеком с твёрдыми принципами, а не трусливым подхалимом, которым казался раньше. Боже, он рассказал нам кое-что интересное о том, Как изменилось его мышление в роли заключённого? Оказавшись в тюрьме, я решил быть самим собой, насколько я себя знаю. Моя философия поведения в тюрьме не должна была вызывать или усугублять ухудшение характера в других заключённых или меня самого, или создавать ситуацию, когда из моих действий наказали бы кого-то другого.